Понедельник, 7 июля, 19 часов 53 минуты. Никакого вторжения не случилось. Напротив, вновь прибывшие выглядели скорее как несчастное Моисеево племя, 40 лет бродившее по пустыне. По всему выходило, что люди эти в самом деле изрядно натерпелись, да что там, пережили трагедию И чтобы опровергнуть обидные слова чиновницы из Майбаха, надо было срочно проявить себя с лучшей стороны. Как-то восстановить баланс, показать радушие, а, проще говоря, побыстрее всех накормить. Ради этой, без сомнения, благородной цели одна группа добровольцев немедленно бросилась выгружать новые компоты и лечо из грузовика — а другая с такой же готовностью встала на раздачу, и спустя каких-нибудь четверть часа, даже тем, кто не пригодился и никак поучаствовать не успел, упрекнуть себя больше стало не в чем. Гости были голодны, непривередливы и благодарны. Очередь двигалась живо и даже весело. Худенькая девчонка в джинсах заполняла казенный список, Ружья, давно позабытые, свалены были кучей возле кабины рефрижератора. В общем, все как будто вернулось к норме, на радость строгой чиновницы. Хотя сама она, к слову, за раздачей следить не стала, обычных своих речей не произносила и вообще казалась непривычно погасшей, а в какой-то момент и вовсе отвернулась и отошла, как если бы потеряла к происходящему «Всякий интерес. Может, и к лучшему. Без нее все-таки было как-то легче. И потом норма выдачи опять, конечно, никакая не соблюдалась. Это было бы просто некрасиво — жадничать и отсчитывать банки, вместо того, чтобы позволить настрадавшимся беженцам, вы подумайте, сколько их, хотя бы в волю поесть». «После всего, что и так им выпало, господи, возьмите ребенку еще пюре яблочного. И клубника, кстати, хорошая, сладкая. Берите, берите, там много!» Женщина из Майбаха знала, даже не оборачиваясь, что посади снова бардак. Ее наказ беречь продовольствие исполняется кое-как, и поправить это не составило бы труда. Но ей вдруг подумалось, «А пропадите вы!» Она расстегнула пиджак, Наклонилась и осторожно приподняла правую брючину. Ступни были вареные и раздутые, как будто под кожу впрыснули воду, и туфли впились так, что их можно было только разрезать. Щиколотки посинели, и отек, неживой, странно безболезненный, подбирался уже к коленям. Пальцев ног она не чувствовала совсем. «Так, ну чего?» — сказал у нее за спиной охранник. — С чёртом этим! Решать надо! Я пробежался, тут его нету. Точняк прячется где-то. Она быстро вернула брючину на место и выпрямилась. В висках стукнула. Рябая морда качнулась перед глазами. Подбородок у него был масляный, в рыжих томатных потёках. Её замутило. — А может, это... Пойдём уже? — спросил Валера. В красной лапе он держал надкушенный солёный огурчик. «Дед там злой, вообще-то». «Не, решить надо сначала», сказал охранник. «Сейчас удобно, там нету никого. Короче, вы тут посидите пока. Бойцов сейчас возьму парочку и схожу». «Надо было, конечно, сразу его валить. Зря я тебя послушал». «Если ты... Мразь!» Тихо сказала чиновница сквозь зубы. — Еще хотя бы раз что-нибудь сделаешь без приказа. Я тебя вычеркну, ты понял? Я тебя потеряю. Снаружи останешься. Рожи оба вытерли быстро. И стоять, ждать, пока я тут не закончу. Валера поспешно сунул за щеку остатки огурца и неуверенно взглянул на охранника. — Да я жопу твою спас, сука ты тупая, — сказал тот глухо. Лицо у него дергалось, глаза были злые. «Спасибо, скажи мне, ты, когда оружие раздала, головой подумала, это ж дробовики, блядь! Знаешь, как она разлетается ковром, блядь, и похуй! Если бы из этих кто-нибудь новобранцев твоих очканул и выстрелил, он бы там человек двадцать народу положил!» Женщина из Майбаха подумала про блондинку. Ее задранное платье и белое мертвое колено со свежей царапиной и представила вдруг подробно, как берет сейчас рябова ублюдка за шкирку, за дешевый сальный воротничок, отрывает от земли и вытряхивает из него сначала пережаренную фасоль, а потом и каждое наглое слово одно за другим, как болтаются в воздухе его немытые ботинки и лязгают зубы. Но в этот самый момент позади в благостной раздаче компотов случился какой-то сбой. Голоса зазвучали иначе. Напряженно и высоко звякнуло стекло, и, наконец, раздался яростный громкий крик. «Ах ты, скотина! Покушать пришел! А ну дай сюда!» Хлопнула разбитая банка. Женщина из Майбаха двинула охранника плечом и, стараясь не думать про свои бесчувственные ступни, побежала к грузовику. Асфальт неприятно пружинил у нее под ногами, как гнилой матрас. Как всегда бывает в начале скандала Толпа расступилась и образовала кольцо В центре, как в ринге, стояли двое Крупные владелицы сумки «Боск и Спорт» И смуглый молодой бородач в Олимпийке с надписью «Россия» На асфальте между ними расползалась густая вишневая лужа Белые кроссовки бородача спереди тоже были заляпаны безнадежно «Зачем так делаешь, а?» — воскликнул Бородача, затряс ногой, сбрасывая осколки. Уши у него были сломанные, руки с короткими вздутыми мышцами, шея налилась кровью. «Я тебя запомнила, гад! Ключи мои где?» — спросила владелица боска тоже в спортивном триколоре. Они были похожи сейчас на членов сборной не поделивших место в команде. «Ключи, говорю, от машины!» Бородач как будто несколько увял и быстро огляделся по сторонам. Ноздри у него побелели. «Они же машину у меня отобрали!» — сказала владелица боска продолжая наступать. «Вот этот и отобрал!» «А, кстати, точно!» — ахнул кто-то в заднем ряду. «Он же из этих!» Шум нарастал. Больше половины собравшихся никакой баррикады не видели вовсе, — и поняли только, что один из злодеев, о которых поведала им чиновница, тайно проник сюда, на безопасную сторону. А недавние заложники, чья обида была очень еще свежа, испытали внезапно такое же острое и горячее возмущение и даже обрадовались ему, словно разом вышли из-под гипноза. «Бандит!» — послышались голоса. «Морда наглая!» «Ключи!» — зарычала владелица боска и вытянула руку. «Чё пристала э? Там твоя машина, иди забирай!» Неблагоразумно вскричал юный бородач, который оказался вдруг один против всех и не видел вокруг ни одного знакомого лица. Так что трусом выглядеть ему было нельзя. За неполные свои 22 он ни разу такого себе не позволил, И поэтому словами, увы, не ограничился. Постарался улыбнуться как можно злее, а потом метко плюнул владелице боска прямо в раскрытую ладонь. Та охнула и опустила глаза. Густой плевок пенился у нее в горсти, как сода в блинном тесте. «Ах ты дрянь!» — тоненько завизжала седая хозяйка сеттера. «Дрянь! Дрянь бесстыжая!» «Так, секунду, спокойно!» — громко сказала чиновница из Майбаха, которая добралась, наконец, до места с досадным опозданием, в котором виноваты были ее чужие распухшие ноги, на которые нельзя вдруг стало рассчитывать». Глупую стычку, однако, еще можно было пресечь, если бы крошечная хозяйка Сеттера не бросилась в этот самый момент в центр круга с явным намерением влепить бородатому наглецу пощечину. Дальше все произошло очень быстро. Отбиваться от бабульки с платочком на шее бородач в Олимпийке, конечно, не мог, она была старая, и потому просто уклонился, только уклонился, и все». Но бабулька наступила в разлитый на асфальте компот, ноги у нее разъехались в стороны, и она свалилась сама прямо в осколки и раздавленные ягоды. Стукнулась коленками, содрала локти и вся перемазалась. И тут же все завопили, как будто виноват был он, хотя он никого даже не трогал. И ясно стало, что драться ему придется. Так что он пригнул голову, встал покрепче... И приготовился, потому что главное было не упасть. Уж во всяком случае, не сразу. Но тут с потолка рухнула птица. мёртвая серенькая птица с затянутыми пленкой глазами. И как будто ее метнули сверху нарочно, шлепнулась в середину вишневой лужи. Спустя ещё мгновение в 30 шагах по капоту тёмно-синего БМВ гулко стукнула вторая. А в течение нескольких последовавших минут остальные птицы в тоннеле тоже попадали все: воробьи, ласточки, голуби, и, наконец даже пара заблудившихся чаек. Правда, упали они в разных местах. И у большинства этих маленьких смертей никаких свидетелей не было.